Глава сороковая. Прильнув к стеклу, я внимательно слежу за действиями людей в белом. Один из них хлопочет у ящика, сверкающего разноцветными огнями, как моя мама у печки. Второй вяло ковыряется в сфере, наполненной чем-то вязким. Вздрагивая от каждого звука, он косится на Алия, как лошадь на пожар. Руководитель сидит, и, поигрывая коротким кинжалом, делает вид, что кроме него здесь никого нет. Атмосфера напряжения ощущается даже через это странное стекло. Кажется, что произойдёт нечто опасное. Но проходит время, а всё остаётся по-прежнему. У меня немеют ноги и ноют пальцы, которыми я цепляюсь за бездушную прозрачную стену. Эон не возвращается, и это тревожит всё сильнее. Я чувствую себя насекомым, пойманным в банку, и каждый вдох обжигает лёгкие и царапает гортань, будто воздуха всё меньше. Словно я медленно умираю. Допусть «Да хоть что-то уже случится. Али тихо ругнувшись, внезапно вскакивает. Пальцы его в крови, а кинжал, падая, звенит по полу. Мужчина сферы вздрагивает всем телом и смахивает стекляшку со стола. Вязкая жидкость растекается по полу уродливой фиолетовой кляксой. "Дел", зло рычит второй человек в белом. "Что ты творишь? Простите, док". Билет тот и краснее дёргает воротник. Я случайно. Руководитель, вам нужна помощь? Рад, что ты это заметил. Цэ деталей. Док выбирает один из инструментов и протягивает ему. На вид предмет похож на тот, которым я лечил Реса. Но этот меньше и изящнее. Руководитель избавляется от пореза за пару мгновений. Как вы умудрились пораниться? Удивляется Док. Тебе отчёт подавай. огрызается Али, силы возвращая ему серебристую пластинку, и ворчит тише. Сам не понял, как вышло, не иначе как перегрузка. Мы с Эоном вернулись на Тэтин до окончания срока восстановления. Набережео тело своё здоровье, подобострастно поддакивает Деол, и кивнув на разбитое вещество, виновато добавляет: Придётся сходить за новым. Он поднимает сферу и движется к выходу, но его в два прыжка догоняет Али. Цапнув за шиворот испуганного мужчину, представляет горлу подхваченный на бегу кинжал. Только без глупостей, приятель. Я иду с тобой. И если замечу, что ты подумал о том, что мне не понравится, то Он многозначительно замолкает, и я слышу, как Деол гулко сглатывает. Не в силах ответить, он лишь отрицательно мотает головой и с ужасом таращится на руководителя. Когда они выходят, а оставшийся Иридец, шумно вздыхает и едва не падает на стол. Вытирая пот со лба, он что-то ворчит себе под нос. Эй, зову я и провожу ладонью по стеклу. Вас зовут Док? Ваше имя? Что? Машинально отзывается тот, но через мгновение лицо его каменеет. Мужчина поднимается и снова отходит к ящику, трогая его, вызывая света гоньков. Всё же отвечает: Я доктор Тибер. Он передёргивает худыми плечами и втягивает голову, будто жалея о сказанных словах. Движения его становятся рваными. Пальцы рисуют резкие широкие линии на железном ящике. Я с трудом представляю, для чего нужны эти громадины, но помню, как с помощью похожих удалось лишить трэнов их страшного оружия. Пусть на время. Тибер, повторяю я. Идок замирает, не оборачиваясь ко мне. Помогите мне, умоляю я. В голосе звенит отчаяние. Я не скрываю того, как мне страшно. Мужчина не спешит реагировать, делает вид, что не слышит. Я предпринимаю ещё одну попытку. Где я? Далеко от Рисура. Но он избегает даже смотреть в мою сторону. Я не хочу умирать. Зажмуриваюсь, и слёзы катятся по щекам. Не секрет, что означают слова командующего. Его голос до сих пор звучит у меня в голове. отжать по коже мурашки. Пощадите, выпустите меня отсюда. Тибер не реагирует. Мне повезло, что ужасное будущее откладывается, но я понимаю, что это ненадолго, пока Эон не вернётся. Что задумал руководитель, не трудно догадаться. Не просто так они вернулись в убежище. Меня похитили, чтобы заставить Элину подчиниться и позволить тренам уничтожить реев. И усто подарили жизнь, чтобы это произошло как можно скорее. Но их плохое настроение обнадёживает, тетя Эннцы жива. А ещё я услышала голос особенного существа, человека, что бы ни говорили люди в Сэрэм, он не чудовище. Я знаю, кого люблю. Сжискиваю дрожащими пальцами брошь и шепчу: "Рез, если ты на самом деле чувствуешь то же, что и я, то..." Замолкаю, глотая слёзы. Как хочется обнять его, прижаться к широкой груди, почувствовать, как бьётся сильное сердце, провести ногтями по шраму между чешуйками, поцеловать твёрдые губы, провести жаркую ночь, много ночей. Прес. Зову снова и снова, замечая, как вздрагивает тибер, вдруг понимаю: вы что, боитесь меня? До края серебристый предмет и тот звякнул, замирает на полу. имея. Мужчина наконец встречается со мной взглядом и дёргает уголком рта. Ты из Рееков, маленькая, слабая женщина. Я боюсь, да ты скоро станешь энергией. Я хмурюсь. Вас это задело? Прищуриваюсь. Или это правда? Он резко отворачивается, сосредотачиваясь на проклятом ящике, а я выпрямляюсь. Внезапно вспоминается, как я молилась ресуррками. Её показатели, говорил док командующему. Проверить можно только одним способом. Складываю ладони и опускаю ресницы. О, великая иридис. Слова привычной молитвы текут полноводной рекой, словно заполняя пространство вокруг меня. Вдох, второй, третий. И вот уже кажется, что в стеклянной коробке воздух становится таким густым, что его можно потрогать. Не открывая глаз, развожу ладони и прижимаю их к стеклу. Действую по наитию, но внезапно становится легче дышать. Нечто, что находилось в моей темнице, проникает сквозь преграду. И раздаётся громкий хлопок, за которым следует скрик. Не надо, прекрати. Но теперь я делаю вид, что не слышу. Игнорируя вспышки и взрывы, продолжаю молиться несуществующей богине.